Глава двадцать первая. «В мире теней». «Дана, первый номер — это первый». Терпеливо объяснял Ит. «Да, правильно. Бери и делай тюк иголкой в любую часть тела. Рука, нога — все равно. Положение кисти, как будто ты бросаешь дротик. Точно так же, как тогда, когда тренировались». «Но тебе же будет больно», — с сомнением в голосе произнесла Дана. Она стояла, держа в правой руке шприц, а в левой — спиртовую салфетку. «Это не больно. Не переживай». И ты улыбнулся. «Вот рука, и вот сюда. Можно сперва протереть, а затем, как на апельсине. Тюк, и все. Движение быстрое. Помнишь? Молодец. А теперь медленно жми на плунжер. Но ну, не настолько медленно. Можно побыстрее». «Ага, правильно». «Вот и все. И чего тут бояться?» «Тебе точно не больно?» Дана виновата посмотрела на Ита. «А, точно!» — заверил тот. «Только иголку вытащи, а то у тебя шприц в руке, а иголка соскочила». «Ой!» «Ничего страшного, просто вытащи и прижми салфетку. Все, молодец. Ничего сложного, правда?» — спросил Ит. «В принципе, ничего. Просто я не привыкла втыкать иголки в живых людей», — сказала Дана виновата. «Просто думаю о том, что ты это делаешь для того, чтобы люди и дальше оставались живыми». «Посоветовал Эд. Ты действуешь во благо, а не со зла. Так лучше?» «Наверное. Пойду еще апельсин помучаю». «Дана встала». «Или скрипача». А, «Лучше апельсин», — возразил Эд. «Скрипача я уже недавно помучал. Пусть немного отдохнет». С уколами у Даны получалось пока что не очень хорошо. Их гораздо лучше делала Лига, но Лига сейчас большую часть времени была занята, поэтому Дану тоже решили обучить. Вводить лекарства через поставленные позавчера порты у нее получалось неплохо, а вот с уколами пока что дело шло не так успешно, как хотелось бы. С работой дела тоже обстояли пока что не очень, потому что Лига требовала то, что считала важным. А на это важное у них сил уже почти не оставалось. К тому же воспоминания причиняли боль. О семье Ид и Скрипач предпочитали думать минимально. Это было слишком тяжело. А именно эти воспоминания сейчас Лиге и были необходимы. Правда, она сказала, что сегодня последний день. Дальше будет проще, потому что ей потребуются последние данные из периода работы с теми личностями, которые присутствовали в системе Альтеи. И на том спасибо. «Не очень понимаю, что именно ты хочешь сделать», — сказал немногим позже скрипач. Дана к тому моменту уже закончила мучить апельсин и снова ушла в комнату к эту. «Их интересует в большей степени теория, и я больше чем уверен, что Ари продал им эту идею именно с ее помощью». «Я делаю то, что они могут воспринять», — ответила Лига. «Если он давал им исключительно теорию, в этом и заключалась его ошибка. Теория? Хорошо. А я отдам им практику». Такую практику, которую можно почувствовать и пропустить через себя. Так же, как это сделал и я в свое время, но в большем количестве. Рыжий, прости, что я вас мучаю, но поверь мне, я понимаю, что делаю. И они поймут. Должны понять. Он ведет себя словно арха. Это исключительно функция в системе. Не только с нами. С теми, кто пришел сюда и ждет, тоже. Я больше, чем уверен в этом. А я хочу им показать, помимо всего прочего, что Арха это еще и живое существо, которое чувствует и сопричастно. Помнишь, вы рассказывали про этих старичков, которые называли себя идущими к луне? — Конечно, — кивнул скрипач. — Тебя впечатлила эта история до такой степени? — До такой, и даже больше, — кивнула Лига. — Это было очень больно. Очень ские, потому что в них я в какой-то степени разглядела Рифата и себя. Нам с ним была знакома эта обреченность беспросветность и горе, которое живет где-то в глубине, и от которого нет спасения. Поэтому да, история сильно на меня повлияла. Но я сейчас немного о другом. А именно о вашей реакции на них. По сути, вы схожи. И они носители генома Арха, и вы. Но вы не думали о них как о функции или о предмете исследования. Нет. Вы сопереживали им, и в результате выполнили их желание. Отпустили. Это был мужественный поступок. Чтобы ты там про это не думал. «Вам ведь тоже было больно, верно?» «Твоя правда», — согласился печально скрипач. «Да и сейчас больно. Тяжело об этом вспоминать. Жалость, понимаешь? А еще мы в тот момент осознали, что если бы идущие прожили не ту судьбу, которая получилась, а истинную, им было бы не легче. Может быть, наоборот, тяжелее. И, черт возьми, я не хочу этого. Ни для кого больше. Вообще ни для кого». «В том-то и дело». Покивала лига. Поэтому давай работать дальше. Дни превратились словно бы в какой-то непрекращающийся мутный поток, состоявший из попыток работать, боли, лекарств и обрывков сна. Есть они оба уже не могли. Приходилось довольствоваться тем, что получалось пока что вводить через порты. К тому же, судя по ряду косвенных признаков, начался все-таки ожидаемый иммунный конфликт. Поэтому к списку препаратов пришлось добавить несколько новых. Оба они чудовищно устали, соображали откровенно плохо. Поэтому Лига предложила сделать хотя бы один день разгрузочным. «Отлежитесь», — предложила она, — «от вас в таком состоянии мало толку». Остался последний этап. «Отдохните хотя бы один день, и мы продолжим». «Так дальше нельзя. Вам нужно как-то дотянуть до завершения работы. А если вы сейчас не отдохнете, вы не сумеете доделать то, что требуется». И они сдались, потому что оба понимали «да». — Лига права. Придется признать очевидное. — Вы только заходите примерно раз в час, — попросил скрипач. — А то сами понимаете, как бы чего не вышло. — Будем, — пообещала Лига. — Обязательно. И постарайтесь поспать, если получится. — Вот именно, если получится, — с горечью произнес в ответ Ит. — Трудно спать, когда все болит и чешется. — А ты постарайся, — Лига улыбнулась. — Все, ложитесь. Через час зайдем. Спать им обоим не очень хотелось, поэтому просто легли, задернув шторы. Там за окном был сейчас серый и сумрачный ноябрьский день, и шел дождь, не сильный, но явно зарядивший надолго. Хмарь, холод и сырость. А ведь, казалось бы, совсем недавно еще было лето, от которого сейчас не осталось и следа. «Интересно, увидим ли мы снег?» — сказал скрипач тихо. Ит, ты хотел бы увидеть снег, а? Хотел бы». Ответил Ид, лег на свою кровать поверх одеяла. Как тогда, в сосновом бару, когда за шарлами гоняли. Смешно было, правда? Правда, подтвердил скрипач. Только ты знаешь чего? Прекращаю паднические настроения. А кто про снег первый начал? Резонно поинтересовался Ид. Не ты ли это был? Я просто сказал, тут же попытался отвертеться скрипач. Потому что сейчас дождь. Ага, конечно. Сардонически усмехнулся Ит. Давай признаем очевидное, мы оба боимся сдохнуть. Очень боимся, потому что в наши планы это точно не входило. Ну, если серьезно, то да, подтвердил скрипач. И не хотим, и не входило. И надо бы как-то это все решить, чтобы не было того, что мы не хотим. Вот именно, подтвердил Ид. Блин, совершенно дурная голова. «И зачем Лиге понадобилось такое количество наших воспоминаний? У меня теперь постоянно вокруг словно бы тени из прошлого, и это тяжко. Она нас словно наизнанку вывернула». «Вот да!» — тут же согласился скрипач. «Она сумела из нас вытянуть все самое болезненное и грустное, причем в таком количестве, что сейчас хоть вешайся, лишь бы поменьше помнить». «Ну, вешаться мы не собираемся», — возразил Эд. Но вообще, действительно, как-то это было слишком». «Надеюсь, она действительно понимает, что делает». «Я тоже», — согласился скрипач. «Только знаешь, мне кажется, что такое развитие событий он предусмотрел, и аргументы у него окажутся железобетонные». «Не исключено». Ид вздохнул. «Но мы хотя бы попробуем, до того как...» «Ну, ты понял». «Какой же у него все-таки план?» — спросил скрипач. «Чего он ждет сейчас? Он ведь именно что ждет, заметь». «А ты не понял?» — спросил Эд. — То есть? — Нас он ждет. Эд кое-как вытащил одеяло, укрылся и повернулся к стене. — Он ждет нас, рыжий. Точнее, он ждет того, что случится с нами в скором времени. — А вот как! — скрипач помолчал несколько секунд и добавил. — Ну что ж, да, видимо, так и есть. Вот только для чего ему наши трупы? — Хороший вопрос, Идзевнула. Ладно, давай спать. Подумаем об этом через час. Вечером этого же дня выяснилось, что Ид оказался прав, потому что в седьмом часу в дверь их квартиры позвонили. Дана сперва сунулась в комнату спросить, открывать или нет. Но Лига в это время уже стояла у двери, положив руку на ручку и поворачивала рычажок замка. Может, не надо? – спросила Дана. Если я не открою, они откроют сами, – ответила Лига. Ты знаешь, кто там? Увы, но да, ответила Лига. Что-то такое я и предполагала. Она открыла дверь. На пороге стояла знакомая им по наблюдению Мария крокодиля и незнакомый человек средних лет, одетый в какую-то форму. Они стояли молча, не произнося ни слова, и Лига отступила в сторону, пропуская их. Из комнаты высунулся скрипач. А, ясно! кивнул он. Эд, «Ид, иди сюда! Это, видимо, к нам! К вам! Нездороваясь, произнесла женщина. «Именно к вам. Думаю, вы уже поняли, по какому вопросу». «Ну да», — ответил скрипач спокойно. «Сложно, знаете ли, не догадаться. Как там поживает ваш старый друг? Продолжает воспевать плоскую землю?» «Все непременно», — кивнула женщина. «Совершенно безобидное создание. С памятью, как у золотой рыбки. Таких блаженных следует жалеть, хотя бы потому, что он абсолютно искренен в своем заблуждении». — Люди Метатрона умеют жалеть? — удивился скрипач. — Как это мило! Умеют, умеют, — чевнула женщина. — Вот только на мой счет вы немного заблуждаетесь. Я лишь посредник. Кстати, в каком пункте досье мы совершили ошибку? — А, старый адрес прописки, — объяснил скрипач. — Будь на нашем месте кто-то другой, он бы ничего не заметил, скорее всего. Так что не стоит никого ругать. Работа была проделана замечательно. — Спасибо. Женщина улыбнулась. «В любом случае, мы это учтем на будущее, если оно будет». Вдруг произнесла Лига, которая все это время стояла в глубине коридора и слушала разговор. «Да, Ирсай. Вы ведь здесь по этой причине. Я угадала». Мужчина, до того молча стоявший за спиной женщины, вышел вперед. Ид и скрипач, разумеется, узнали его сразу, как только он появился на пороге. Это был охранник из роскошного дома шамана Димы, тот самый, который искал их в списках гостей и корил за опоздание. «Да, Сефес, ты права», — серьезно произнес он. «Мы фиксировали изменения структур и потоков по нашей линии, но не могли эти изменения соотнести ни с чем, что было бы нам известно. Появление Ариана и полученная от него информация расставила все по своим местам. События обрели смысл, а в происходящем появилась логика». «Неужели ты думаешь, что мы допустили бы подобное безобразие без более чем веских на то оснований? Мы теперь знаем, какой именно камень в этой арке является замковым и какие события способны породить его исчезновение». «Да уж, видимо, вы сочли, что причина достаточно веская, чтобы проводить над нами опыты двести лет!» — зло сказал скрипач. «Впрочем, тут у нас нестыковочка, потому что опыта вы затеяли до появления Ариана в нашей части сферы. Или нет?» «Или это были не вы, а они?» Он, прищурившись, посмотрел на женщину. «Зивы», — просто сказала та. Резиденты сумели обеспечить связь». Тингал. ну разумеется». Ид вздохнул. «Значит, он принял это решение раньше, чем мы думали, рыжей. Гораздо раньше. А ведь лихо это все было сделано, согласись. Готов поспорить на что угодно. Но он это решил, когда сюда попал Сансет с нами на борту» а он осознал, что может проследить судьбу корабля. Ведь так?» Женщина кивнула. «Верно», — сказала она в ответ. «Так и есть. Жаль только, что вылечить вас от строптивости и непокорности до конца не получилось. Но изувеченные и загрязненные тела мы исправить успели практически полностью». «Ха-ха! Все-таки мы!» Скрипач ухмыльнулся. «Мадам, не скромничайте! Вам не идет!» И не думала. Покачала головой женщина. «Я действительно посредник. Или, говоря на более понятном вам языке, переговорщик. У меня нет способностей, нет технологий, нет всего того, что делало бы меня, например, ценным заложником. Я всего лишь голос, и не более того. Если я исчезну, метатрон в моем лице ничего не потеряет. Даже если вы меня убьете, для ситуации в целом ничего не изменится. Например, Рауф убила у себя на планете троих переговорщиков. И что же?» «Метатрон ничего не потерял и не был ослаблен». «Они убили Рефата», — одними губами произнесла Лига. «Он был не нужен», — равнодушно сказала женщина. «И пытался вмешаться в то, что не имело к нему отношения. К тому же убили его милосердно, не причиняя лишних страданий. «Так, все!» Скрипач вышел, наконец, в коридор и встал между Лигой и женщиной. «Эту тему мы оставим. Предлагаю пойти на кухню или в большую комнату и побеседовать спокойно». А то в коридоре мало места, и если кто-то вздумает с кем-то подраться, эти кто-то поломают чужую мебель, кокнут зеркало и порвут новую Данину осеннюю курточку. Разувайтесь и пойдемте. Тапочки в тумбочке». Эта беседа напоминала больше всего предгрозовое небо. Вроде бы светит солнце, не видно ни облачка, а в воздухе разливается какое-то неестественное затишье. Вот только птицы испуганно прячутся, а спокойный неподвижный воздух почему-то ощутимо пахнет озоном. Мария и ее спутник расположились на диване, а Лига, Дана, Ит и Скрипач заняли кресло и стулья. Да, комната хоть и называлась «большой», была на самом деле не очень большая, и хорошо еще, что места хватило всем. Дана хотела было предложить незваным гостям чая или кофе, но Лига так на нее посмотрела, что Дана от своей идеи мгновенно отказалась. «Нам бы хотелось узнать некоторые подробности про 200 лет», — начал скрипач. «Почему такой срок, и что именно вы с нами сделали?» «Срок обусловлен тем, что решались некоторые проблемы, а ваше присутствие при их решении не требовалось», — ответила женщина. У нас вообще были большие сомнения в том, что удастся осуществить доставку, потому что даже мы по сей день не знаем, каким образом Сансет сумел проделать путь сюда-оттуда. Обратно его, разумеется, отправляли уже мы, и это было сопряжено с огромным количеством сложностей. А еще флот, который пришел с ним, с флотом, к сожалению, пришлось расстаться. «Подозреваю, что расставание было весьма изящным», — заметил скрипач. «И что же вы с ним сделали?» Отправили в ближайшую черную дыру? — Как вы догадались? — делом наудивилась женщина. — Впрочем, это не важно. Вы спрашивали про 200 лет. Так вот, эти 200 лет были потрачены на то, чтобы полностью очистить и отреставрировать ваши тела. Потому что в модели стрелка, как вы ее называете, арха изначально присутствует в чистом виде, без возрастных и травматических изменений. — Травматических изменений? — переспросил Эйд. «А руки и ноги тогда зачем ломать было?» «Путь страданий Архе», — ответила женщина. «Он тоже присутствует в модели. Увы, с вами он почему-то не получился. Вы не восприняли его так, как требовалось». «Но «Ну охренеть теперь!» — зло произнес скрипач. Из памяти ваши фокусы тоже не получились, верно? Зато почему-то сработала модель с Геронта и неразвязанными Герма. А также модель с двумя расами — это ваш случай», — подтвердила женщина. «И мы рады, что это произошло». «У меня такое в голове не укладывается», — произнес скрипач. «Скажите честно, сударыня, у вас там что, все сумасшедшие? Или...» «Отнюдь», — покачала головой женщина. «Наоборот, мы крайне рациональны. Но, к сожалению, модель, которую мы считали щадящей, не привела к нужному результату». Ариан оказался прав. Он тоже предположил нечто подобное. «Изначально». «Ага, то есть он сообразил, что очистка и калечащая терапия с нами может оказаться недейственной», — покивал скрипач. «И поэтому он решил...» «А что он, кстати, решил?» «Он решил поставить задачу максимум, и сейчас все мы работаем в рамках этой задачи», — ответила женщина. «Одну секунду», — произнес Ит, до этого момента молчавший. «Вы отдаете себе отчет в том, что все ваши действия являются попытками вмешаться в работу сигнатуры стрелка». Откорректировать ее, направить, изменить. Уж кто, а Метатрон, должен понимать, что это невозможно. Что же в таком случае неправильно? покачала головой женщина. Не корректировка и не изменения. Возвращение элементов в первозданный вид, пригодный для рестарта системы. Наша задача в сигнатуре стрелка это проводка арха на ранних этапах. Не более. Вы этого до сих пор не осознали? «Остальное нам неведомо, то есть мы предполагали, что нечто подобное существует, но дальше размышлений дело не заходило. Да и не могло зайти. Наша работа — это изъятие материала, воссоздание, легенда, оплата услуг и отправка на следующий этап. И, разумеется, окончание цикла». «О каком изъятии материала идет речь?» — спросил Ит. «Что такое это изъятие материала в вашем понимании?» Женщина ничего не ответила. Она сидела, неподвижно глядя перед собой, и молчала. «Вот так, значит?» Ид кивнул какой-то своей мысли. «Видимо, я оказался прав». «В чем?» — не поняла женщина. «Ваше сотрудничество с сетевыми инженерами — фикция», — объяснил Ид. «Это не вы, это они являются хранителями материала. Вы не можете изымать материалы, которые хранят сетевые инженеры. Вам их никто бы не отдал». «Да, Риторк, используя свои каналы, получил доступ к тому, что было признано искаженным браком, но и только. До истинных, идущих в работу материалов, он добраться не сумел. Этого ему не позволили. Не позволят и вам в данных обстоятельствах больше, чем уверен в этом». «Нет, материалы мы забирали как раз у сетевых инженеров», — покачала головой женщина, — «и передавали их тоже мы. Историю Торга я знаю. Хорошая попытка. Но именно попытка». Не более того, ни он, ни вы, ни те материалы действительно не смогли бы войти в систему. Вот только объяснил это все нам Ариан. Мы подобного развития событий на той стороне даже не предполагали». «А вам их не жалко?» — вдруг спросила Дана. «Всех тех, кого вы отдавали на растерзание, вам не было жалко? Ни разу?» «Было», — без тени иронии ответила женщина. «Было, девочка. И жалость это привела нас к тому, что мы сидим в этой комнате и говорим с вами» потому что в некоторых делах жалость может сыграть очень злую шутку с тем, кто осмелился пожалеть. «Блин!» — сказал вдруг скрипач. Эд, они снесли у себя стрелка! Снесли напрочь сигнатуру! Ты понимаешь?» «Немного не так», — покачала головой женщина. «Он существует по сей день. Уничтожить его невозможно. Но он рассеян, раздроблен, а это неправильно. Нам, как и вам, тоже нужен рестарт. Один рестарт для всей сферы». А что вы с ним сделали? С тихим восторгом спросил скрипач. Как такое получилось? Изменили условия? Нет, не мы. За прошлое поколение Метатрона. Женщина тяжело вздохнула. И это была именно жалость, ничто иное. Ага? кивнул скрипач. Лихо получилось. Ид! Это же лин с пятым, ты понял? Еще бы, кивнул Ид. Просто, видимо, есть еще и отработка стрелка по сфере. «Вот только об этом мы пока ничего не знаем. Но, боюсь, уважаемый голос Метатрона, события в вашей части сферы напрямую связаны с событиями в нашей». «Так и есть». Снова кивнула женщина. «Теперь мы об этом знаем, и это нужно как-то исправлять, потому что слишком многое поставлено на карту, как вы понимаете». «Понимаем», — согласился Эйд. «Особенно про то, что нужно исправлять. Действительно нужно». «Рада, что вы согласны с этим утверждением», — сказала женщина. «И что, осознаете масштаб проблемы?» «Боюсь только, что вы как раз этот масштаб не осознаете. покачал головой Эд. «Почему вы так считаете?» — нахмурилась женщина. «Потому что вы сейчас свели этот масштаб к тем знаменателям, которые находятся перед вами». Ит вздохнул. «И думаете, что проблему можно решить подобным образом?» «Решение просчитывалось миллиарды раз с помощью всех имеющихся в нашем распоряжении систем», — возразила женщина. «Было построено огромное количество вариантов модели развития, и созданы всевозможные прогнозы. Были учтены все существующие факторы, все детали, и сделаны все допуски. Неужели вы думаете, что к решению подобного рода задач кто-то осмелился бы подойти иным образом? А другие факторы?» — спросил вдруг скрипач. «Вы думаете, что вы действительно учли все?» «А вы считаете, что нет?» Повернулась к нему женщина. «Контроль имеет возможность вычислять настолько масштабные задачи. Их решение совпало с нашим. Именно поэтому они здесь, и поэтому они согласны». «Контроль тоже иногда ошибается». Скрипач покачал головой. «Мы сами были тому свидетелями, к сожалению». «Да, верно», — пивнул Эд. «Причем ошибается он обычно сообразно размеру поставленной задачи». «А достаточно для этого одной единственной неправильной вводной?» Водные проверены», — резко ответила женщина. «Все?» — скрипач прищурился. «Точно? Вы в этом уверены? А вы нет?» «Мы нет», — ответил Ит. «Конечно нет. Хотя бы потому, что проверить количество водных для этой задачи нереально ни для кого из нанеживущих. Ни для вас, ни для нас. Что ж, если мы ошибаемся, думаю, мы про это узнаем», — ответила женщина. Она уже успокоилась и снова начала улыбаться. «Да и вы тоже, потому что иного выхода не предусмотрено». «Кстати, а зачем к нам пожаловал уважаемый эрсай? – спросил вдруг скрипач. «Сударь, вы так тихо и незаметно слились с диваном, что мы про вас, простите, немного позабыли. Не хотите объяснить, с чем обусловлено ваше присутствие в нашей скромной обители?» «Мне нужно было кое-что уточнить». Мужчина поднял голову. «Собственно, я уже уточнил то, что требовалось». «Думаю, теперь я могу вас покинуть». «Э, нет, подождите!» — запротестовал скрипач. «Сказали А, скажите и Б. О каком уточнении речь?» «Мне требовалось увидеть ваше физическое состояние». «Пожал плечами Мерсай?» «Я увидел. Вблизи. Как хотел. И подтвердил то, что было нужно». «Можно конкретнее?» — спросил Эд. «Для вашей пары Арха существует описание ряда проблем, а также методы их решения» ответил Ирсай спокойно. «Подробно описаны последствия ситуации, если проблемы окажутся не решены, а методы не будут использованы. Происходящее с вами полностью подтверждает эти выкладки, а также последующие заключения относительно вас». «Это более чем интересно», — вежливо произнес Ит. «Может быть, нас вы тоже просветите? Или Ариан вам запретил это делать?» Вопрос прозвучал вроде бы невинно, но скрипач моментально понял, что на самом деле сейчас пытается прощупать в разговоре Ит. Степень влияния Ари, конечно. Скорее всего, Эрсай не ответит. Или даст понять, что для них эта тема является закрытой. Если второе, то очень хорошо. Можно будет немножко поиграть с ним дальше. «Вас нужно просвещать о вашем нынешнем состоянии?» «Кажется, Эрсай на самом деле удивился». «Или я неправильно понял вопрос?» «Нет, почему же? Вопрос был задан совершенно конкретный. сел поудобнее». «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но ситуация, о которой вы говорите, выглядит следующим образом. Наша пара, по какой-то причине, которая никому не известна, требует на начальном этапе своего существования некое внешнее вмешательство, без которого ее дальнейшая работа становится невозможной». «Метатрон осуществляет надзор за такими, как мы, и обеспечивает условия для корректировки. В противном случае пара обречена. Я прав?» «Да, совершенно верно», — кивнул Ирсай. «А мы контролируем этот процесс». «Какая забота!» — с отвращением сказал скрипач. «Чем-то немного напоминает кастрацию блудливого кота, которого добрая хозяйка таким образом решила застраховать от всех невзгод. У хозяйки, разумеется, есть свои условия для проживания этого самого кота. А именно, наглухо закрытая квартира, в которую ни под каким видом не попадут другие коты и кошки. Вот только маленькая ремарка. Еще один архи почему-то никакой корректировки не подвергается. Он прекрасным образом существует в первозданном виде, и ничего. Странно, не так ли? У вас не появляется ощущение некой недоговоренности и неясности ситуации?» Ирсай нахмурился, вздохнул. «Скрипач, поймите, в самой концепции Стрелка для всех нас существует множество недоговоренного и неясного. Но система работает, даже сейчас, поэтому у нас тривиально нет времени. У вас, впрочем, его уже нет вовсе, в этом я только что убедился. Поэтому в данную минуту мы вынуждены исходить из того, что существует. Да, мне жаль, что с вами произошло то, что произошло, но это было закономерно» потому что условие оказалось изначально нарушенным, а вмешиваться никто не рискнул, несмотря на прогноз, который оказался, увы, верным. Повторю, мне жаль, что так получилось, но сейчас уже ничего нельзя изменить. Но «Ну почему же?» — заметил скрипач. «Вполне себе можно. Выпустить нас с планеты, дать возможность вылечиться. Разве нет?» «Нет», — покачал головой Эрсай. «Это противоречит плану, от которого мы не можем отойти». «Простите. И когда же мы узнаем, наконец, в чем заключается этот самый план?» — спросил Эд. «Мы видели множество его фрагментов, но он сам, если я правильно понимаю, включает в себя нашу смерть и... и что-то еще. Не расскажете?» «Вы об этом узнаете очень скоро. Завтра или послезавтра?» Ирсаев встал. Женщина поднялась следом за ним. «Но не сейчас». «Наша беседа окончена. Думаю, все увидели и услышали уже достаточно. Проводите нас, пожалуйста». «Дана, проводи», — попросила Лига. «Всего наилучшего, Метатрон и Ирсай». «Повторю, мне действительно жаль, но другого выхода не существует», — сказал Ирсай уже от двери. «Всего доброго». Ли, мы их не убедим», — констатировал скрипач. Он лежал на своей кровати, прижимая к раскалывающейся от боли голове мокрое полотенце. «Это бесполезно! Ты же видишь!» «Мы еще не начинали никого ни в чем убеждать», — возразила Лига. Впрочем, особой уверенности у нее в голосе не прозвучало. «В конце концов, я могу снова ударить так же, как делала это до того. И тогда...» «Ой, не надо!» — приглушенно ответил скрипач. «Только не это, и только не ты. И потом сама подумай. Ты ударишь, хорошо. А дальше что?» «Просто сожгу нас всех». «Вот спасибо». Ид, сидевший на соседней кровати, осуждающе посмотрел на нее. «Давай все-таки попробуем как-нибудь обойтись без этого». «Вы не хотите обратно на берег?» — спросила Дана. «Вы же не умрете до конца. Вы ведь не можете умереть. Уж я-то знаю». «Что знаешь, верим», — ответил Ид. «Но ну пойми, этот раунд проигрывать нельзя, потому что если проиграем этот, будет следующий. И еще. Сколько? Догадайся сама». Подождите-ка. Лига, до этого размешивавшая сахар в чае, принесённом для скрипача с кухни, вдруг замерла с ложкой в руке. «Секунду. Это важно». «Что важно?» — не понял Эд. «Ты сказал, что они берут материалы, да? Верно? У вас? Ну, не у вас конкретно, а вообще у Арха. Причём берут тогда, когда те становятся старыми». Медленно произнесла Лига. Ит кивнул. «Да, так и есть», — подтвердил он. «А что?» «Погоди», — снова произнесла Лига. «Насколько мне известно, материалы обычно берутся по согласию. Я не имею в виду вас конкретно, вы их не сдавали, я о другом. Когда есть согласие, воссоздание почти всегда бывает успешным, а когда его нет, душа не всегда возвращается. Это верно? Мне рассказывал об этом один из людей, работающих в службе. Он отдавал свой материал, но не очень хотел это делать. Он сказал, что хотел бы умереть на совсем, когда подойдет его срок. «Ид, скажи, для Архе согласие является принципиальным, как ты считаешь?» Ит нахмурился, задумался. «Если мы понимаем правильно, то здесь это немного сложнее, потому что Архе — это одно существо, которого одновременно много, так же, как наблюдателей, подобных тебе, Дана, и так же, как учителей, таких, как ты, Ли. Но я не совсем понял, о чем ты хочешь спросить?» «Сейчас объясню». Лига отставила чашку с чаем в сторону. Я поняла, чего именно он потребует от вас. И чего же? спросил скрипач. Добровольная передача материала в обмен на жизнь. Тихо сказала Лига. Он ждет момента, когда он сумеет заставить вас согласиться. Погоди, что-то не сходится. Покачал головой Ит. Согласиться на что? Ит, они только что нам дали понять, что с вами работать невозможно, и рестарт полноценный невозможен тоже. Но при этом вы носители генома Архе, равно как и Ариан. Подумайте сами, что ему от вас еще может требоваться, если вы сами не подходите для работы, а он не хочет ее выполнять? Три новых генома, и вот он, заветный рестарт. Новый комплекс Стрелка с тремя персонажами в главных ролях. Вы оба видели щитки Лины и Пятого, ваших предшественников, верно? Скажите, как они передавали материал? Добровольно? Эти моменты там уничтожены, но да, думаю, да, помедлив, ответил Эд. Даже не думаю, уверен. Я ты же вносил коррективы в материалы, значит, да, точно добровольно. И не исключено, что ты права. Ему действительно, может быть, нужно согласие. У тебя нет мысли, почему они скрыли от вас эти моменты? спросила Лига. Мы никогда не говорили об этом, к сожалению, сказал Эд. «Мысли были, да. О том, что они стесняются чего-то, или боятся, или просто не хотят показывать. Это была их жизнь, и они находились в своем праве. Жаль, что так». Лига вздохнула. Ит, ты лечь не хочешь?» «Хочу», — признался тот. «Но боюсь, что если я лягу, я больше вообще не встану. Эта беседа меня сильно выбила из колеи. Колея у него, вы посмотрите только!» проворчал скрипач, кое-как садясь. «Как голова?» — спросила Дана. «Спасибо, прошла. Теперь она словно ватой набита. Но ничего, потерпим. Ид, давай порт, закинешься вкусняшками и будем думать, что делать завтра. В наши планы, кажется, не входит красиво помереть у него на глазах. Вот и давай решим, чем полечиться дополнительно, чтобы не доставить ему такого удовольствия».